Иные признавали, что заглянули туда разок, но наотрез отрицали, что посещали это злачное место и потом. А потому лгал и Жупьен, то ли чтобы защитить их репутацию, то ли чтобы избежать конкуренции. что вы! Он не ходит ко мне. Сюда он бы ни за что не пришел. Для светских людей это не так важно. Тем паче, что другие светские юноши, не посещающие таких мест, не подозревают об их существовании и не очень-то интересуются чужой жизнью. Тогда как приди туда, какие-нибудь монтеры, их товарищи примутся шпионить за ними, чтобы больше никто на свете не захотел прийти туда из страха, что об этом узнают. Я шел и думал, как быстро привычки выходят из-под опеки нашего сознания. Сознание пускает их на самотек, уже никак не контролируя. И мы удивляемся, когда узнаем со стороны, думая, что индивид задействован в этом полностью, о поступках людей, моральные и умственные качества которых могли развиваться независимо друг от друга в совершенно противоположных направлениях. Наверное, плохое воспитание, а то и полное отсутствие такового в совокупности, со склонностью зарабатывать, если и не на и не менее тяжким трудом, в конечном счете есть много занятий поспокойнее, но, к примеру, не создает ли какой-нибудь больной своими маниями, ограничениями и лекарствами намного более невыносимую жизнь самому себе, чем то могла бы сделать болезнь зачастую и неопасная, с которой он таким образом, как он полагает, сражается, то, по крайней мере, гораздо менее трудоемким довели этих юношей до, если можно так сказать, из присущего им простодушия, и не то чтобы за большие деньги, такого рода деятельности, не доставлявшей им удовольствия, и должно быть поначалу даже внушавшей отвращение. Можно было после такого с чести их основательно испорченными. но ведь они не только на войне проявили себя в качестве замечательных солдат, несравненных удальцов, но зачастую и в гражданской жизни выказывали доброту, даже если и не были вполне порядочными гражданами. Они давно уже не понимали, что в жизни может считаться моральным и аморальным, ибо жили жизнью своей среды. Так, изучая определенные периоды древней истории, Мы удивляемся, что сами по себе добропорядочные люди, собираясь вместе, без колебаний участвовали в убийствах, человеческих жертвоприношениях, и это явно казалось им естественным. Те, кто прочтет историю нашей эпохи две тысячи лет спустя, решат, что в ней было не меньше трогательных и чистых убеждений, приспособившихся к жизненной среде, которая будет представляться чудовищно тлетворной. Помпейские картины уже Жюпьена, впрочем, соответствовали в тех деталях, которыми они напоминали конец французской революции, эпохи в чем-то схожей с эпохой директории. И, казалось, эта эпоха должна была вот-вот начаться. Уже предвосхищая мир в укромной темноте, чтобы не столь уж явно нарушать предписания полиции, всюду устраивались какие-то пляски, всеночные неистовства. Наряду с тем некоторые художественные воззрения, не такие германофобские, как в первые годы войны, одарили задыхающиеся умы струей свежего воздуха. Но чтобы осмелиться их высказать, необходим был сертификат гражданской сознательности. Профессор написал замечательную книгу о Шиллере, ее заметили газеты, но прежде чем говорить об авторе, в качестве цензурного разрешения отмечалось, что он был на Марне, у Вердена, что он пять раз упоминался в приказе, а оба его сына погибли. Тогда-то уже и можно было приступить к похвалам ясности и глубины его работы о Шиллере, которого разрешалось считать великим, лишь бы только вместо «великий немец» говорилось «великий бош». Это было паролем, такую статью сразу допускали к печати.